Глава шестая. Глаза солдата округляются, когда он видит возле меня генерала. Парень вытягивается, как струна, и подносит ладонь к озряку. «Ваша светлость, генерал Данмар!» — чеканет звонко. «Разрешите доложить?» «Докладывай!» — стальным голосом отвечает генерал. Патрульный отряд нашел солдата, сбежавшего из плена демонов. Он тяжело ранен и доставлен в госпиталь. Разрешите отвезти к нему леди Терезу?» «Других лекарей что, больше нет в округе?» — строго отзывается Данмар. «Есть ваша светлость, но леди Тереза лучше и...» «Ладно, поехали, время идет, отрезает генерал. «Я только возьму чемоданчик», — кричу я и срываюсь к крыльцу. Бегу, ноги проваливаются в мягкий снег, который успел нападать за несколько часов. В гостиной уже погашен свет, веду себя тихо. Хватаю в прихожей чемоданчик с эликсирами, бинтами, артефактами и негромко зову. «Луиза? Я поехала к раненому. Поцелуй за меня, Рика. «Мама!» — сын бежит ко мне, подпрыгивая на ходу. «Я сам тебя поцелую!» Обнимает меня крепко, целуемся в щёки. На сыне уже и пижамы, и мягкие носочки. «Ай, хулиган ты мой! Убежал!» — стонет Луиза, выходя в прихожую. «Мама, а ты вернешься с генералом Данмаром?» Глаза сына горят ясным синим огнем. Он его ждет. Сердце неистово колотится. Внутри прокатывается злость на бывшего мужа. Мальчик тянется к нему, словно чувствует. «Ну зачем они встретились, а?» «Нет», — отвечаю я резко. «Генерал Данмар живет в другом месте». Целую Рика и бегу обратно к коляске. Но во дворике вместо дежурной коляски уже стоит большой черный экипаж, и два генеральских адъютанта носятся вокруг, счищая снег. Четыре мощных жеребца недовольно фыркают, изрыгая из ноздрей пар. «На моем экипаже поедем», — беспрекословно говорит Данмар, указывая на карету. «Он, проходи мне и быстрее. Давай вещи». И тянет руку, чтобы взять у меня чемоданчик. Я игнорирую его выпад и с вещами запрыгиваю на сиденье. Я не спорю, на каком экипаже ехать. Времени нет. раненый ждет. «Поехали быстрее», — говорю я. Данмар садится. Его адъютанты тоже занимают места. Один впереди с извозчиком, другой сзади на подножке. Мы трогаемся. Кони мчат. Карету подбрасывает на ухабах, но мягкие рессоры смягчают удары. Снег беспощадно скрипит под колесами. Я гляжу в окно на то, как стремительно пролетают ледяные холмы, освещенные полумесяцем. Очень быстро. Мы домчим до госпиталя в считанные минуты, я надеюсь. На дежурной коляске потребовалось бы больше времени, да и можно было застрять в снегу, вон его сколько нападало. Я раскрываю свой чемоданчик и провожу инспекцию, все ли эликсиры и артефакты на месте. Убеждаюсь, что после дежурства я все собрала. Думаю о раненом, хоть бы успеть. Данмар пристально следит за тем, как я перебираю содержимое чемоданчика. Он сидит рядом, касаясь бедром моего бедра. Большой, опасный, сильный мужчина. Он очень близко. Пахнет от него диким разнотравием и солнцем. И громад кружит голову. Давно я его не ощущала. Скучала. «И давно ты успела стать незаменимой целительницей, Катенька», — говорит Данмар. Раньше у тебя была лишь крупица магической силы. Что изменилось?» Глаза генерала темные и голодные. Он жаждет правды. Но я ни за что не скажу ему, что магия проснулась во время родов. Это были очень тяжелые роды. Малыш не появлялся на свет, а я истекала кровью. Мы оба были на грани. И кардинал Людвиг решился на опасный ритуал. Призвать силу дракона, отца ребенка, без ведома генерала. Кардинал забрал у Данмара большую часть силы, пока Элай был в битве. Его тогда ранили, и он тоже чуть не погиб, но я узнал об этом после. С тех пор он ослаблен и не может оборачиваться драконом, и думает, что это проделки демонов. Генерал, преемник короля, жестокий полководец, он, не задумываясь, заберет обратно силу Урика. А вместе с ней его жизнь, ведь ритуал опасный. Да к тому же мальчик-бастард, нарушение чистоты династии. Я не могу рисковать сыном. Мой малыш для меня все, Самый родной, самый любимый, самый сладкий. Он очень умненький и способный. Малыш Ричард — жизнь моя. А ты, сглатываю, глядя на Донмара, когда успел стать извозчиком для целителей? Или тебя разжаловали из преемников короля? В глазах генерала мгновенно взметается пламя. Он скалится и сжимает кулаки. Мне становится страшно. Да, не стоило так дерзить. От него зависит моя дальнейшая судьба. Данмар наклоняется, наши лица застывают напротив. Ясно вижу его темно синие штормовые глаза, в них пляшет пламя. Мужественные морщины спускаются от носа к уголкам рта, и старый, почти неразличимый шрам на скуле теряется в бороде. Я зашивала ему эту рану. Она была такая скверная, и я очень старалась, чтобы зажила незаметно. Удовлетворенно подмечаю, что получилось. Кровь стучит в висках от нахлынувших воспоминаний. В грудь вырезается сотни кинжалов. Почему ты предал меня, Илай? Выбрал другую. Я же так любила тебя. Ты был для меня всем любимый. Так больно. В горле вырастает ком. Карета неожиданно тормозит. Приехали. Я тянусь к дверце, но Данмар хватает за плечо и шепчет. Катя. Оборачиваюсь и встречаюсь с ним взглядом. Пожара опасна. Никто не должен знать, кем ты была раньше, говорит тихо. А про свою силу ты мне все расскажешь после. Открывает дверь и кивает в сторону госпиталя.